18. О лесе Сказывают, что буквы лес, берущий свое начало в веселой долине Вислыки, тянется через все Бескиды, а Бескиды простираются до края света. Дальше же нет ничего, кроме Черного моря. Лес это отдельный мир. По нему можно бродить годами, а он кормит и одевает того, кого пожелает. Трудно завоевать доверие Карпатской пущи. Она недоверчива и замкнута в себе, а буки все время таращатся на путника глазами-сучками. Трудно, но для змеиного друга открыт любой лес, и особенно тот, что растет на спине короля — змея-отца. Друг змеи легко найдет пищу в бискитском лесу, даже в ноябре, когда лес кажется мертвым. Но это обман, потому что соки все еще гудят под корой деревьев, Буковые орехи, которые совсем не вредят, если только не есть их слишком много сразу. а Опята, безвкусные, в сыром виде, но их можно сварить в одном из горячих серных источников. Корни дикой моркови и корневища зайчей капусты. Мелкие и нервные существа, чье предназначение умереть ночью с писком в клыках и когтях более сильных животных, потому что таков закон леса. Все это тут есть. А когда придут морозы, и лес покроется первым снегом, как раскрошенной обладкой, тогда друг змей может набить брюха смолой и хвоей лиственницы и закопаться под лесную подстилку в одном из оврагов или в яму под поваленным буком и проспать все мрачное время, пока зима не отступит, а лес вновь не порастет ветреницей.